не то что букашки, божьи твари. И еще он пел о том, как в больших городах готовят еду, на больших плитах, в которых нет огня, а лишь один жар, который может обжечь, но это будет ожог летним теплом, а не пламенем смерти, которая заставляет плясать покойников и скалить зубы, будто в последней усмешке над теми, кто остался на земле, Допивать свою чашу горя. Рожденный в герцеговине Дед Александр знал тайну ганги, Песни плача, Которые только и умеют петь в горах у Чаплины, Словно бы перебивая друг друга в жалобах. Раньше, когда была жива семья, Александр пел на два голоса с сыном, Сначала тот жаловался ему на плохую погоду и на ранний снег в горах, и на то, что реки рано схватила льдом, и овцы сбивают копыта, и хрома валятся в обрывы. А потом старик отвечал ему, но не впрямую, а как бы издалека, жалуясь на войну, когда сам себе неволен и когда не свободы жаждешь, а команды, потому что только в команде есть надежда на спасение. Офицеру-то свыше, все видней. А уж если сейчас снег ранний, так это плохо, но не совсем плохо, потому что надо обратить Гангу к Господу, тот убережет от гоя. Теперь же... Старик пел песни странные. Вроде бы и плач-жалоба, Древняя и единственная ганга. Да только не жаловался он, А все больше задирал кого-то неведомого, Но могучего, будто мстительно дразнил его. «Люди слушают весну, Люди осень слушают». Люди думают о лете, и зимы боятся. Только что же им мечтать, и зачем стараться, если волк сильнее овцы, а злодей святого? Миё Миио, ты слышишь меня, родной? Алло! Ты слышишь? Я слышу, Ганна. Я тебя ужасно плохо слышу. Алло, алло, Мийо. Слышу тебя отлично. Мийо, я больше так не могу. Прилетай ко мне. У вас сейчас солнце. Скажи по буквам Мийо. Соль, Ольгица, Лев. Никола, Цезарь, Евген. Солнце? — не поняла Ганна. Какое солнце? Ты мое солнце. Я сейчас пойду в университет и возьму отпуск, а потом закажу билет. Я не знаю только, откуда мне лучше лететь, из Лозанны или из Тюриха. «Ты никогда не называл меня Солнцем, любимый!» «Я сказал, что у нас здесь выглянуло Солнце, когда ты попросила, чтобы я прилетел за тобой. Ты говорила с Взиком?» «Нет. То есть, да, но это не важно, Мирьё. Я хочу, чтобы ты прилетел, а отсюда мы уедем вместе». «ВЗИК отдаст тебе сына. Я заберу. Я не буду спрашивать. Когда тебя встречать?» «Дня через два. Я пришлю телеграмму. Или позвоню?» «Что? Я позвоню. Позвонишь?» «Да. Я тебя еле слышу. Ты позвонишь мне?» «Да. Звони днем, когда он в редакции. Он приходит домой в час ночи. Хорошо».